Тайное предупреждение. По словам Черчилля, он с облегчением и волнением натолкнулся на донесение одного из самых заслуживающих доверия английских источников, которое, подобно вспышке, осветило весь восточный небосклон. Речь идет об информации, полученной англичанами с помощью «Энигмы», созданной ими аппарата для перехвата и дешифровки немецкого военного кода. По данным перехвата, трем бронетанковым дивизиям и другим крупным соединениям был дан приказ двинуться с Балканов в зону Кракова через день после того, как Югославия присоединилась к Державам Оси. Но затем, когда немцы узнали о произошедшем вслед за этим Белгради перевороте, они были отозваны назад. Неожиданная переброска крупных бронетанковых формирования на Балканы, а затем в спешном порядке обратно в Польшу, могло, по мнению Черчилля, означать лишь намерение Гитлера вторнуться в Россию в мае месяце. Революция в Белграде, вынудившей их вернуться в Румынию, означала, видимо, перенос акции против России с мая на июнь. Можно ли отнести пронесательность Черчилля к разряду гениальных? Было ли это конкретное донесение и в самом деле единственной причиной переменной отношения к намерениям немцев и принятия решения послать личное предупреждение Сталину? Может быть, Черчилль, в отличие от других лиц, связанных с деятельностью разведки Министерства иностранных дел, осознал опасность, которая поджидала Россию за углом? Каким образом Черчилль удалось предсказать нападение немцев именно в июне? Ответ на эти вопросы объясняет разительный эффект, который произвело предупреждение Черчилля на собственную оценку Сталиным грозящей России опасности. Подобно Сталину Черчилль установил особую процедуру анализа необработанных разведывательных данных. Информация по поступлению просеивалась майором Десмондом Мортоном, и ежедневно представлялась Черчиллю в специальной красной коробке. Разведданные состояли из перехваченных телеграмм из посольств в раздевных и дружественных государствах, но прежде всего из перехвата немецких военных закодированных донесений, добытых с помощью нигмы. Если код военно-морского ведомства был прочитан и информация регулярно и гладко стекала в Блетчли-парк, где проводились крупные работы по дешифровке донесений, то в отношении дешифровки кода Вермахта по-прежнему существовали определенные трудности. После до начала операции «Барбаросса» лишь отрывочные донесения о нарастающих германских вооруженных силах попадали на стол Черчилля. В свете драматических событий в Югославии Черчилль был занят координацией отчаянных усилий Идона и Генерала Дилла по созданию эффективной преграды германскому проникновению на Ближний Восток и в Юго-Восточную Европу. Поэтому, подобно Сталину, Черчилль рассматривал намерения Германии в отношении России через призму драматических событий, происходящих в этом регионе. Поздним вечером 28 марта Черчилль направил Игдену, находившемуся тогда в Афинах, подробные инструкции относительно общей стратегии Англии. Лишь в самом конце инструкции содержится беглая и весьма гипотетическая ссылка на возможность советско-германской конфронтации. «Нереально», — размышлял он, — «чтобы в случае возникновения фронта на Балканском полуострове Германия сочла нужным не распространять его на Россию». Хотя он далее не развивал эту мысль, она показывает, что последние Сталин о том, что в отчаянии Черчилль может попытаться воевать в войну России, не являются безосновательными. На следующее утро генерал-майор Стюарт Мензис, начальник специальных разведывательных служб Мисс Шесть (С, как его называют), представил Черчиллю перехват, полученный с помощью инигмы, в котором приводился помимо всего прочего приказ о переводе из Умини в зону Кракова штаба британских войск. Трех из пяти расположенных на юго-востоке бронетанковых и двух моторизованных дивизий, включая дивизию СС, переброска должна начаться 3 апреля и закончится 29 апреля. Как мы можем заключить из разведывательных донесений Черчиллью, которые рассекречены только сейчас, именно С в своем обычном законченном стиле обратил внимание Черчилля на то, что приказы были изданы еще до переворота в Югославии и что поэтому интересно знать, будут ли они выполнены. Вряд ли Черчилль был удивлен информацией. Он, разумеется, не направил в тот час эту важную новость Сталину, вопреки тому, что он утверждал впоследствии.、И、вместо этого он поспешил передать суть информации Идону. Он, очевидно, считал, что, имея на руках эту козерную карту, тот сможет убедить не проявлявших энтузиазма греков, турок и югославов выступить единым фронтом против Гитлера. Требовалось время, но еще важнее – внешний импульс, чтобы убедиться в огромной важности этих разведданных. Отметим, что Черчилль замещал Идона в форин-офис во время длительного пребывания последнего на Ближнем Востоке, и поэтому ему доставляли всю важную информацию. Когда Черчилль составил Идону телеграмму с изложением стратегической линии Англии, Кадаган обратил его внимание на информацию, подтверждающую донесение энигмы. Ему также показали подробную телеграмму Крипса по этому вопросу. Предполагаемые даты вторжения и решение предупредить русских об опасности близки тому, о чем сообщал Крипс в своей телеграмме. Определенный поворот в политике произошел не ранее 30 марта, когда во второй телеграмме Идену более определенно говорится о возможности немецкого вторжения в Россию. Однако это произошло лишь после того, как военно-воздушная разведка и правительственная школа кодирования и шифрования проанализировали донесения энигмы и пришли к единому выводу. Но даже после всего этого Черчилль воздержался от положительной рекомендации Кабинету во время неоднократного откладывавшегося обсуждения англо-советских отношений 31 марта, о чем сказано выше. Решение принять предложение Крипса и ознакомить русских с имеющимися данными окончательно еще не созрело. Скорее всего, от Черчилля подтолкнули новые донесения, полученные из Белграда 30 марта и 2 апреля от Саммера Уэллиса, заместителя государственного секретаря США. Они подтвердили информацию из Афин, где после переворота скрывался принц Павел о том, что во время их встречи четвертого марта Бергтесгадене Гитлер довел до его сведения свое намерение осуществить против России военную акцию. Стало также известно, что Еринг сообщил японскому министру иностранных дел Масаки во время его визита в Берлин, что Германия намеревается напасть весной на Россию, независимо от исхода кампании против Англии. Крипс, уверенный в реальности немецкой угрозы и как всегда готовый к действиям, заявил 31 марта, что если информация подтвердится, эти откровения можно с выгодой здесь использовать. В этой ситуации следует делать четкое различие между оговорками относительно передачи информации, сделанными Крипсом, и оговорками Foreign Office. Крипс был более всего обеспокоен тем, как бы русские не сочли это, попыткой втянуть их в войну. Форен-оффис считал, что немецкого нападения не будет, и поэтому не хотел делать шаг, который мог бы быть использован немцами на иллюзорных будущих переговорах. Новые данные грозили подорвать общепринятое мнение о том, что советско-германский союз находится в процессе становления. Если русские поверят предупреждению, на повестке дня встанет англо-советское сближение. Неудивительно, что и Кадаган, и начальник Северного отдела министерства Лаврентьй Колгер отчаянно хватались за традиционные взгляды, повторяя знакомые аргументы, что поскольку немцы усиливают давление, чтобы добиться от русских новых уступок, передача разведданных бесполезна, пока русские не будут достаточно сильны, чтобы должным образом реагировать на это. Органы разведки также разделяли эту господствующую концепцию. 1 апреля военная разведка пришла к выводу, что движение немецких бонетанковых и моторизованных сил осуществляется, несомненно, с целью усиления военного давления на Россию и предотвращения вмешательства русских в немецкие планы на Балканах. Рассматривая предупреждение Черчилля Сталину, необходимо иметь в виду, что Черчилль до этого привел полнейшее равнодушие к русским делам. Ситуация изменилась после его размышления над последними данными, свидетельствовавшими об изменении всей стратегии Германии. Однако неожиданное вмешательство Черчилля было в немалой степени капризом и не учитывало деликатности политической ситуации, которой должно было вписаться его посланием. Сделав это, он направил в Москву по ложному пути, что привело к серьезным просчетам в реакции на немецкую угрозу. 3 апреля, наконец, составили послание, которое должно было привлечь внимание Сталина к изменившейся ситуации. Послание говорилось... Я получил от заслуживающего доверия агента достоверную информацию о том, что немцы, после того как они решили, что Югославия находится в их сетях, то есть 20 марта, начали переброску в южную часть Польши трех бронетанковых дивизий из пяти, находящихся в Румынии. В тот момент, когда они узнали о сиабской революции, это передвижение было, при высоком достоинстве, легко оценить значение этих фактов. Послание было, как удачно выразился Черчилль, коротким и загадочным. Его краткость и исключительный характер, вспоминал он позднее, имели цель придать ему особое значение и привлекать внимание Сталина. Фолинофис, выступая в роли канала связи между Черчиллем и послом в Москве, упорно придерживался своей концепции и не спешил соглашаться с новым поворотом событий. Сержант и Караган, явно опасаясь, что если Крипс получит беспрепятственный доступ к Сталину, то возьмет на себя больше, чем это было необходимо, поспешили разъяснить ему линию поведения. Поскольку Крипс не знал источника сведений, инструкции Foreign Office могли только ослабить эффект, на который рассчитывал Черчилль. В инструкциях прослеживается два направления мысли самого Черчилля и скептиков из Foreign Office – Кадаган начал с того, что остановился на сути предупреждения Чепля. Изменение расположения немецких войск явно наводит на мысль о том, что приняв участие в делах Югославии, Витле отложил ранее взятые им на вооружение планы запугивания советского правительства. Если это так, советское правительство может инициировать для укрепления своих позиций. Данная отсрочка свидетельствует о том, что силы противника не безграничны и указывает на преимущества, которые проявятся в случае принятия ряда мер, таких как, например, создание единого фронта. Бросается в глаза туманный характер заявления. Во втором параграфе Кадаган утверждал, что усиливая давление, Гитлер надеется добиться дальнейших уступок, на самом деле не собираясь нападать на Россию. Проект инструкции был по-прежнему столь несовершенен, что Черчилль сам заменил параграф, подчеркнул военный аспект данной информации. Но даже после этого в инструкциях не содержалось умозрения о необходимости срочных действий, к чему стремился Черчилль, и они не соответствовали его интерпретации новых разведданных. Однако, если предупреждение Черчилля, как и предложение Крипса, не содержало призыва помочь Англии в ее тяжелом положении в Юго-Восточной Европе, то в инструкциях эта мысль явно прослеживается. Второе. Лучшим способом укрепления советским правительством своих позиций было оказание материальной помощи Турции и Греции, а через последствую последние и Югославии. Эта помощь могла бы увеличить трудности немцев на Балканах и еще отсрочить нападение немцев на Советский Союз, чему имеется так много признаков. Если же не воспользоваться шансом и не вставить палку в немецкое колесо, опасность может возникнуть через несколько месяцев. Третье. Не примите это за наше стремление получить помощь советскому правительству или ожидание, что русские будут действовать в чьих-то интересах, а не в своих собственных. Мы хотим, лишь чтобы они поняли, что Гитлер намерен рано или поздно напасть на них, если будет в силах сделать это.